Веркнула молния, портал закрылся, оставив и на песке горстку обугленных берёзовых веток. Васька убью. Василий понял, что на этот раз он перегнул палку, что дело плохо и что пора прибегать к старому, испытанному способу спасения шкуры, уничтожить лапы. Алёжа долго сверкая ягодницами насился за ним, выдерив им как тарзан, пока не загнал «Шкоду» в воду. Тяжь тебя, малечком, скамлевал. Душераздирающий вопль перепуганного насмерть кота перекрыл свист, раздавшийся сверху. В озере что-то плюхнулось. Поднявшаяся волна прервала экзекуцию, вышвырнув обоих на песок. "Еслилши, Ивано, этот дух совсем балной, да?" следующего встретим за режим я тоже так думаю эй ты кто слушай аборигены наверно мукны джигиты вышли на берег и уставились на аборигенов имевших в тот момент довольно живописный вид алёша сидел на песке в обнимку с водяным валька сжимал в лапах огромного сама Ах, любовь. Мы лишний, да? Алёша покраснел, Вадяной обиделся. Смотри-нет, на куда падаешь, чурка. Сердито булькнул он, прыгая обратно в воду. Орнимка расплылся кот, уставившись в зубастую пасть сама. Сом сердито хлестнул Ваську хвостом по морде. И нырно следом заведенным. Слушай, наден сталный, а? Любовь ушёл, дела остался, разговоры есть. Как бы мне вас не хватало, ребята. Ласково проворковал Лёша, становясь в боевую стойку. Ох, и поговорю я с вами сейчас о любви. Я беру на себя курицу. Деловита предложил Васька выпуская когти. "Идёт. Погладись ты", согласилась Алечей. "Салущ, ара, та да тут тоже все больной". Удивился Вано, выдёргивая кинжал. Попугаев воинственна кукорекнул и вытащил с собой. И начался разговор о любви. Силы как ни странно у Алёши с Вано оказались практически равными улетев отдельно от кинжала в кусты джигит очень обиделся и вспомнил про магию он умел превращать не только воду в вино боевая магия давалась ему гораздо хуже но её хватило чтобы ей продержаться ещё минут 15 против тренированного отлета воно под глазом набухал фингал алёша Озабоченно ощупывал превратившийся в картошку нос. В лайский сарай дело тоже зашло в тупик. Котоу удалось завладеть оружием противника, и он теперь азартно размахивал им, пытаясь одновременно схватить попугая за хвост. Тот в ответ кидался шишками, порхая с ветки на ветку, и, надо сказать, попадал. Лайська, оставив птичку, скомандовал Алексей, которому наконец всё это надоело. Щасвант. Он дал кинжал, ригит без кинжал, не джигит. Очередная шишка звонко шлёпнула Ваську в лоб. На. Кинжал вонзился в ствол, срезов два пера с кормы джигита. Удовлетворённый местью, кот подхватил их на лету. Воткнув шерсть за ушами и гордой походкой индейца, сразившего врага, двинулся к хозяину. Хотя он и вскармливал его молочком, но всё же признавал за ним главенство. Пара сердито бурча выдернул свой кинжал из малистого стола, сунул в ножны и вspархнул на бурку вано. Некоторое время джигит и юноша молча смотрели друг на друга. Потом Алёша устало махнул рукой в вращате. Эй, лишенец, повернулся он к Ваське, тащи одежду. В этот раз распоряжение было выполнено беспрекословно. Приказ был не только выполнен, но и перевыполнен. Разложенный перед Алёшей гардероб увеличился за счёт наряда соловья. И вот он на себя и надел, правда, с трудом. К тому же очень уж противно было напяливать на себя бнуски похитителя, но другого выхода не было. Наряд принцессы теперь ни к чему, а в элегантный костюм чёрного рыцаря смерти, в котором щеголяла Раксана, втиснуться было практически невозможно. "Слушай, женщина", указал пальцем на платье её Ивано. "Мальчик", балец кгнул. были я ни царевны. Утоп, да, бульбуль. Алёша Хмурый посмотрел на него, молча натянул сапоги, хоть тут повезло, ножки у разбойника тоже были габаритные. Никто у нас не утоп, ответил за него кот. А ты кто? Магриб, знаешь, Калдун. Кнул себе пальцем в груди Жигит. Отстик Калдун. Честно поправился он. Учитель дорезал случайно. Верышник? Совсем, совсем случайно. Кошей ищу. Живой вода просыты буду. На учитель живой вода лей. Учитель, вставай, говори. Спасибо вано, ты настоящий друг. А ежели кое-щей живой воды не даст, заинтересовался Лёшам. Соловей-разбойник в похитителе, он признал сразу, а потом уже кашчика похищения вычислил мгновенно. И, естественно, всё связанное с Кощеем интересовало его очень живо. Почему не даст? Как ж мне не дать? Возвытил совоно. Ну а вдруг зарежу. Решительно отряхнул головой джигит. Вместе резать будем. Это гнида привыкла брать, тя не давать. У меня вот только что невесту украл, ивнула Лёша на одежду Вионы. Невесту украл, скипел Вано. Всё, будем валить. Сначала мы его зарежем, потом повесим, потом сожжём. Нет, потом засушим и чучел набьём, возразил Попугай. Ваш. А мне нравится их подход к делу, ухмыльнулся юноша, протягивая руку. Меня зовут Алексей. Вах, не обманул, друг. Царевич Алексей. Ну, положим, не царевич. Зачем споришь, дорогой? дух сказал. Царевич, значит, царевич. Да ну, чушь. Не царевич я, слабо отмахнулся Алёша. Хотя мысль ему это очень понравилась и поставила на одну доску с Оксаной. "Нет, так будешь. Одна двух заражим и станешь царевич". Не возражаю. Спорить Алёша на эту тему не хотелось. Ну, ладно, давай думать, как кощея достать. Завалить-то его мне проблем. Есть у меня на него оружие. Маманя в своё время подсуетилась. Ну, у него, Оксана. Сначала надо вытащить её. Давай думать, мужики. На чём она тут домэть? Чордита буркнул Васька, задирая голову. Два завяжут пара, эй, пернатые. Нашёл Бернатых. Не менее чердита прошептали летучие мыши, раскрывая кожистые крылья на манерантенне. Пиеро и Пиеро, я второй, как слышно? Приём. В воздухе зазвучал треск эфирных помех. "Мама, ты меня слышишь?" крикнула Лёша. "Слышу, сынок, слышу!" рявкнули мыши голосом Еги. "Всё знаем, держитесь. Под бог идёт, папаня уже колдует". Задрыщали кусты, затем деревья. Четверо друзей рывком развернулись на звуки. Круша всё на своём пути к озеру двигались танки.